Глава 30. Плоская коробочка. 20 часов 3 минуты. Мальчик позвонил в условленное время. Его голос срывался от волнения. Всё в порядке. Курьер найден. Сейчас буду договариваться. Отлично. Одобрил его успех человек в чёрном. Как только обо всём устроишься,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 безграничное уважение. Он поколебался перед тем, как задать важный для него вопрос. Господин, а почему бы не передать с курьером имена сразу всех кандидатур? Человек в чёрном искривил углы губ, что можно было принять за подобие улыбки. Мы сильно рискуем, Гензель.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 согнувшись в поклоне, Гензель промолчал, про себя ещё раз восхитившись необычайной мудростью господина. Сначала его как громом поразило, когда он узнал, кто стоит во главе всего Загвра. При жизни он не питал особой любви к представителям его профессий, но тут, откровенно следует признать, во всём бывают исключения.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 Гензели не возражал. Он сам с нетерпением ждал результата, когда все 7 кандидатур будут принесены в жертву и круг замкнётся. Конечно, трудно 100% предсказать, что последует за этим. Однако вампир был абсолютно уверен, хуже ему не будет. Человек в чёрном ещё раз повертел в руках плоскую коробочку с фото и капсулами. в которых поблескивая переливался тягучий эликсир. Исполнитель расходовал его быстрее, чем он ожидал, однако недостатка в смертоносной жидкости не предвиделось. Как проинформировал Гензель, у киллера в тайнике оставалось ещё как минимум две ампулы. Это был не совсем обычный эликсир, а особый, его синяя версия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 Так глупо попасться на каких-то несчастных розах. Зачем их надо было брать с собой вообще? Человек в чёрном доложил в коробку ещё три капсулы на всякий случай. Он нажал на кнопку, и крышка закрылась с пластмассовым щелчком. Гензель в углу нашёл себе занятие, отвернувшись, вампир выжимал только что пойманную крысу в гранёный стакан. к его огромному удовольствию, крыс в подвале водилось великое множество. Закончив, он поднёс стакан к ноздрям, с наслаждением втягивая свежий кровавый аромат. По его дряблому, бледному телу пробежала сильнейшая дрожь, похожая на конвульсию. Человек в чёрном, не обращая на вампира внимания, взял снова зазвонивший телефон. Слушаю? Мы уже тут, услышал он голос мальчике. Нам с курьером сразу спуститься в подвал, как обычно, или подождать вас в прихожей дома? Одну минутку, ласково ответил человек. Я сейчас подойду к вам. Положив трубку, он двинулся к двери, шаря в кармане в поисках ключа.